Глава 17. В прошлой жизни я знал, что означают слова «готовьтесь, мужики», особенно когда дело касается войсковой операции. Напряжение от предстоящих боевых действий в Паншере нагоняли постоянные визиты больших начальников в Баграм. Товарищ Березкин не появлялся, но и без него хватило личностей. Каждый представитель командования желал проверить подготовку. Кто-то работу техсостава на стоянке, кто-то деятельность батальона аэродромно-технического обеспечения. К приезду начальника тыла и вовсе появилась столовая. Качество еды было не таким, как в полку на родине, но это лучше сухого пайка. А как представишь, чем питаются парни в полях и горах, то и кормушка уже и рестораном покажется. Но и нам не всегда удавалось соблюдать режим питания ввиду большого числа вылетов. А погода уже начинала давать жару. Все чаще солдаты раздеваются по пояс во время работы, на стоянке техники голыми руками стараются к фюзеляжу не прикасаться. Нагрев идет на открытом воздухе быстрый. Наша обычная вечерняя постановка задач в палатке заключалась в распределении маршрутов на перевозку грузов и личного состава. Кому-то один раз слетать, но далеко, а кому-то по 3-4 вылета и близко. Эскадрилья пополнилась еще несколькими экипажами Ми-8 из Германии, а также прибыли 8 Ми-24 из центра армейской авиации, что находится в Тверской области, пока она еще Калининская. Все прибывшие на усиление летчики были в подчинении у Янатаева, чья голова теперь разрывалась от столь большого количества людей и проблем». В один из вечеров мск пришел с хмурым лицом. Атмосфера в палатке была уже совсем не рабочая. Чкалов в очередной раз проигрывал баги партию в нарды. Магомед просто спал. Он сегодня со своим экипажем поставил рекорд. Шесть вылетов на разные задачи. Еще и прилетел крайним. Упал на кровать и даже кроссовки не снял. — Присаживаемся, товарищи, — сказал Янатаев. Мага издал громкий храп. Командир сказал его не будить, поскольку он еще ночью полетит в Кабул. Там останется на сутки ждать командира дивизии после очередного совещания. «Сроки операции сдвигаются. Не могут договориться с местными военными о порядке входа в ущелье», объяснил Ефим Петрович. кмск постоянно дергался то на одно совещание, то на другое. А сколько сюда прилетало проверяющих, можно счет потерять. И у каждого свои требования». «Чкалов, вот что ты сегодня сказал начальнику тыла корпуса, когда он тебя за кроссовки спросил?» У Чкалова глаза на лоб полезли, мол, это не он был. «Э, какой начальник тыла?» Все посмеялись, Абатыров подошел к Леониду и сел рядом с ним. «Я тебе говорил, что это нач тыла был, а ты его за ветерана принял», похлопал Димон его по плечу. «Ну, он же реально старый, еще и медали, как у фронтовика. Я и подумал, что он еще в Гражданскую, наверное, воевал, а потом с немцами на фронте. А тут к нам поддержать приехал», — развел руками Чкалов. «Даже если и так, зачем ты ему нагрубил?» «Я ему сказал, что это форма номер восемь, что удобно, то и носим. А он как «давай кричать!»» В общем, Чкалов, как и всегда, отличился. Он еще не отмазался за свой пролет над Березкиным, а тут получил еще и от тыловика. Янатаев спокойно сказал всем соблюдать форму одежды и тут же завязал шнурки на своих кедах. «Так, я лечу завтра в газни. Со мной замполит майор Кислицын. Везем почту, письма и Березкина». «Постараемся его там не оставить», — сказал Камыска, и наш замполит эскадрильи кивнул, стараясь не улыбаться. Кислицин Сергей Владимирович, замполит каких мало! Просто он в политической работе не смыслил от слова «вовсе». Пару раз он говорил на постановке задач, что с нами были проведены занятия по определенным темам, и дал их под запись. Никто, конечно, записать не успел, а он и не проверял». На этом политинформирование майора Кислицына и закончилось. «Кстати, а Павел Андреевич вернул документы, которые вы отправили в Кабул», сказал замполит эскадрильи. «Это какие? Объяснительные, что ли?» Не, на парней СМИ 24-х представления. На погибшего писали, чтобы дали орден Красного Знамени, но тот Красного все перечеркнул и вернул, приписка, тут только на медаль за отвагу». «Интересно, а себе на какую награду сделал представление товарищ Березкин?» «Ладно, Кувалдин сегодня летит в Кабул, там и решит этот вопрос. Давай штаб и снова сделай на погибшего, на остальных потом», — ответил Ефим Петрович. «Понял», — замполит вышел из палатки, а КМСК продолжил. Когда очередь дошла до Батырова и меня, то Янатаев слегка задумался. «Так, а с вами-то что?» спросил командир эскадрильи. «ПСС?» — предположил я. «Обойдешься, Клюковкин. Теперь поисковый экипаж — это привилегия», — сказал Камыска и определил в ПСС других. После этого он повернулся к Димону. «А, «Вспомнил. Бери Клюковкина и пошли со мной. Сапин будет на выходе из городка ждать», сказал Камыска. С Игорем Геннадьевичем встретились рядом со строящимся ограждением городка. Оно, как и большинство построек в Баграме, возводилось из ящиков и бомботары. «Здравствуй, командир! И тебе привет!» Как обычно, поприветствовали друг друга Сапин и Янатаев. Игорь Геннадьевич сегодня был в полевой форме и темных ботинках. Одет он так, будто ходил на совещание к командованию. «Игорь Геннадьевич, неужто тебя начальство вызывало?» Дозвалось, я бы сказал. Там командир бригады присутствовал. Невежливо было отказываться от предложения. И я по делу. Разумеется. Вот твои летчики. Я пойду, если не против. Сказал Комиска и оставил нас втроём Сапин начал издалека. Ему поставлена задача проверить Паншер до начала операции. Сроки ограничены. Все ущели проверять нет смысла, однако, чтобы найти главного, нужно ошерстить каждый кишлак. «Есть информация, где именно он находится?» – спросил Батыров. «Предположительно. Вот нам и нужно попасть в определенное место, желательно незаметно». «Когда летим?» – уточнил я. «Перед закатом», – сказал Сапин и попрощался с нами. «Следующим вечером мы ждали группу Игоря Геннадьевича на борту. Координаты места назначения он должен нам сказать перед вылетом. Солнце начало скрываться за вершинами гор, окружавших Баграм. Карим прилег в грузовой кабине, пока я смотрел на карту. «Сложно будет высадить группу и не спалиться. Тем более, что одни мы туда не полетим». Янатаев строго указал, чтобы нас прикрывали Ми-24, их экипажи тоже ожидали на своих бортах. «КМСК сказал, чтобы полосатые бортача оставляли на аэродроме», — сказал Димон, прохаживаясь передо мной. о — я сидел на стремянке и не отвлекался от изучения карты. «А еще, что награды нам с тобой не видать, пока не заслужили. Это не его слова, а руководство в Кабуле». О а продолжал я отвечать односложно. «Интересное место, я заметил, в Паншере. Горы здесь достигают шести тысяч метров, но есть один населенный пункт, где достаточно большое плато». «Вот теперь вспомнил!» Руководил мятежниками в Паншере известный в узких кругах Ахмат Масуд, и его штаб был как раз в этом населенном пункте». «Саня, ты меня слышишь?» — громко возмутился Батыров, что даже Карим проснулся. «Чего кричишь, Димон? Люди спят!» — сказал я и подошел к нему. «Ты когда перестанешь кроссовки носить, Камэскажи сказал?» «В четверг!» — ответил я, разворачивая карту. «Так сегодня четверг, тогда в понедельник. Не делай мне нерву, а лучше выслушай. Мужики!» — позвал я экипажами двадцать четвертых. На карте показал перевал Хавак, через который ранее шли многие путешественники и полководцы. Его высота в районе 3800 метров. «А чего тебя не устраивает пролететь через долину Паншер?» «Командир, ты знаешь, сколько там духов и какое у них вооружение, а?» «Правильно, никто не знает. А с этой стороны хребта никого, и рельеф лучше. Еще видишь вот этот населенный пункт?» Указал я на местечко «Пасиша Химардан». «Оно очень удобно расположено. Предполагаю, что туда нам и надо». К вертолёту подъехал ГАЗ-66. Из кабины вышел Сапина, и из кузова начали выпрыгивать его подчинённые. Одеты в местную одежду различных цветов. У каждого на голове пакуль, чалма и другие головные уборы местных жителей. «Доброго вечера! Грузимся?» Спросил у нас Сапин, и Батыров кивнул. Карим вышел из грузовой машины. Широко зевая, он начал запускать бойцов. Пока они залезали внутрь, к нам подошел Игорь Геннадьевич, достал карту и начал показывать район, куда их нужно доставить. Он совпал с моими догадками. Ну, «Верно мыслишь, Саня. Теперь расскажи, маршрут какой будет?» «Обойдем по северу, а высадиться предлагаю в 10-15 километрах от Мордана. Например, здесь», — показал я на район, где река Хавар поворачивает в долину Паншер. «Хм, хорошо. Я подскажу, где нам удобнее будет», — сказал Сапин. Как только все детали обсудили, стали занимать места в кабинах. Одновременно начали запускаться. Тишину, которая была в этот вечер на аэродроме, наполнили звуки свиста наших винтов. Как только все были готовы выруливать, заняли полосу, а Димон приготовился запросить разрешение на вылет. «Командир, пассажиры просят в эфир много не говорить». Вышел по внутренней связи Карим. «Конспирация — это хорошо. Вот только надо было бы раньше об этом сказать. Нам нужно в группе вести радиообмен, не одни же летим. Придется в следующий раз более тщательно готовиться с Сапиным». «Понял», — недовольно сказал Димон. Однако разрешение на взлет все же запросил. «Иначе как дать команду прикрывающей паре?» «Внимание! Группе взлет!» — сказал Батыров и оторвал вертолет от полосы. Выполнили контрольное висение. Вертолет ведет себя спокойно, несмотря на 15 человек борту, не экипажа. «Разгон. Прибор 180», — выдал информацию в эфир Батыров. Начали разгоняться. «Справа Ми-24 так и норовит выскочить вперед. Держим высоту не выше 30 метров». Через десять минут уже показался впереди и вход в ущелье. Рядом населенный пункт Джабалю-Сарадж, куда мы иногда тоже летаем с грузами. «Курс пятьдесят», — доложил я. Начали группы отворот вправо, уходя от дороги на Саланг. Горы все ближе, а заснеженные вершины все выше. Самое запоминающееся — красный оттенок хребта Гиндукуш. Слева еще одна река, Андараб, выглядит тонкой голубой линией на зеленом фоне. Глинобитные жилые и хозяйственные постройки были разбросаны в произвольном порядке по всей ближайшей окрестности, хаотично заполняя собой всю зеленую зону одноименной долины. Спустя какое-то время показался и нужный нам поворот для входа в Паншер. Горный перевал здесь на высоте 2400, рядом большое каменистое плато. «Говорят, садиться здесь. Дальше сами пойдут», — подсказал Карим. «355-й, прикрывайте, сажусь», — вышел в эфир Димон. «Понял, пошли в набор», — ответил ведущий МИ-24-х. Пара крокодилов ушла вперед нас и начала расходиться в стороны. Через минуту они доложили, что вокруг все спокойно, и Батыров начал строить заход на посадку. Тяжело заходит командир. Со всех сторон склоны гор, ветер постоянно меняется, а плюс потоки, восходящие с проходом горных выступов, то подбрасывают, то проваливают вертолет. Ощущение такое, что садимся в колодец. «Ой, сложно», — сказал Батыров, спотевший уже изрядно. «Обороты девяносто пять, высота пятьдесят», — доложил я и начал ему помогать. Далее за высотой начал следить Сабитович. Площадка меньше, чем та, с которой мы забирали летчика МиГ-21. Попасть сложнее. Вертолет болтает, но в пределах разумного. Запас расстояния до склонов достаточный. «Высота 10, 5, 3. Препятствий отсутствуют», — докладывает Карим и выходит в грузовую кабину, чтобы выпустить группу. Касание, и Батыров опускает рычаг «Шаг-газ». Тут же начали выпрыгивать бойцы. Они распределяются вокруг вертолета и начинают контролировать все вокруг. Над нами кружат Ми-24, осматривая местность с воздуха. Сапин подошел к блистеру Батырова, пару раз постучал и показал большой палец. Начали взлетать, а вертолету очень тяжело. Будто нас нагрузили, а не разгрузили. С трудом, но вышли из этого колодца. Разворот на обратный курс, а внизу с трудом можно разглядеть высаженных разведчиков. «Зачем так поздно, а?» — спросил Карим, вернувшийся на свое место. «Пешком только ночью ходят, даже несмотря на то, что замаскировались подместных». Садились в Баграме уже ночью. Янатаев встречал нас на стоянке, хмурый, уставший и еле сдерживающий зевоту. «Живы?» — спросил он, когда мы вылезли из вертолета и подошли к нему. «Странный вопрос, командир». «Ничего странного. Идите отдыхать». «Что-то не так?» — уточнил я, закидывая бронежилет за спину. Камыска махнул рукой и пошел по стоянке, смотря себе под ноги. «Переживает за что-то. Могу его понять. Скоро всей эскадрилье предстоит много опасной работы. Конечно, ему не хочется больше терять людей, как это было в Махмудраке». Утром нам предстояло вылететь в тот же район на разведку, но задачу отбили. Зато нам поручили забрать из Кабула личный состав, прибывший для работы в столовой и обустройству магазина «Воинторга». На стоянке мы долго ждали, пока к нам прибудут пассажиры. Больше всех извелся Димон, который торопился в Баграм. Он собрался начать производство собственного напитка из верблюжьей «Колючки». «Да успеем, командир, ты лучше ляг, отдохни, а можешь вообще на обратный путь саню напрячь лететь», — говорил Карим, лежа на парашютах, которые были приготовлены для пассажиров. Батыров продолжал нервничать, но тут к нам в грузовую кабину заглянули неожиданные гости. «Мальчики, а это на Баграм?» — спросила девушка, одетая в легкое белое платье. Тут же Карим приободрился, встал и чуть было не вошел головой в потолок. «Да, а что у вас?» — спросил Димон. «Мы с военторга, нам надо в Баграм». Только мы вас и ждем, заходите», — сказал я. На борт поднялась одна девушка, а за ней вторая. «Обе молодые, с ярким маникюром и прелестными ножками. Еще и на каблуках. Эх, молодцы! Так и надо на войну приезжать!» Батыров ушел в кабину экипажа, а Карим пошел на улицу. «Товарищ летчик, а правда, если на борту откажет что-то, вы выпрыгиваете, а пассажиры остаются?» Испуганными глазами посмотрела на меня одна девушка, одетая в белую футболку и светлую юбку. «Ну, не могу же я пройти мимо и не помочь дамам». «Лейтенант Клюковкин, что что вы делаете?» — возмутился Батыров. «В это время я использовал все свое служебное положение и аккуратно надевал на первую девушку парашют». «Товарищ командир, я обеспечиваю личный состав парашютами и провожу инструктаж по вынужденному покиданию». Естественно, что Димон решил воспользоваться и своим служебным положением тоже. Вышел из кабины и подошел ко мне сзади, пока я поправлял лямки парашюта на девушке. «Сань, может, пока карты расчертишь?» — шепнул он мне на ухо. «Товарищ командир, я отвечаю за инструктаж пассажиров на борту. Нарушать обязанности не имею права». «Сань, ну-ну-ну ладно тебе». «Димон, тебя Света... Ой, кабина ждет!» — улыбнулся я. Ха, Батыров только фыркнул. Тем временем пришло время надевать нижние лямки. «А что дальше?» — спросила девушка. «Так, а теперь раздвиньте ноги и поднимите юбку». Димон как шел в кабину, так и приложился лбом к перегородке над входом. «Что?» — возмутились обе девушки. «А по-другому они не войдут. Смотрите, аккуратно поднимаем и лямки протаскиваем». Стоящий на улице Карим еле-еле сдерживал смех. Платье можно было бы, конечно, и не поднимать, но растерянность девушек и их исполнительность порадовали мои глаза. Девушек мы довезли, но больше всего меня интересовал Сапин. До сих пор нету вызова». А ведь операцию в Паншере никто не откладывал. Следующие три дня тоже не было вызова от разведчиков. На четвертый день полетов не планировали. В горах туман, а в Баграме дождь. Утром меня и Батырова вызвал КМСК на КДП. К таким зовам уже начинаешь привыкать. Мы с Димоном уже были готовы услышать, что группа Сапина дошла пешком сама. Или их кто-то другой подобрал. Войдя в класс, мы обнаружили, что он не один. Вместе с ним был человек мощного телосложения, лысый и в песочной форме, без погон. Под кителем надета тельняшка. «Батыров и Клюковкин, это по вашу душу», сказал Янотаев и вышел из кабинета. Гость подошел к нам и пожал руки. «Я командир бригады капитана Сапина. Вы осуществляли его высадку в районе Паншера». «Так точно», — ответил Димон. «А что-то случилось?» — поинтересовался я. Камбрик подошел к карте, которая висела на доске, и начал водить пальцем в районе ущелья. «Группа пропала. Связи нет уже третий день. Последнее место, откуда выходили на связь, вот здесь», — указал он в районе того населенного пункта, где предположительно искали Ахмат-Шаха. «Нужно связаться с ними. Вызовите ретрансляторы, и пусть дежурят в том районе». «В Кабуле об этом слышать ничего не хотят. Говорят, что группы в живых нет». «Но это еще не доказано?» — произнес Батыров. Командир бригады вздохнул и подошел к окну, всматриваясь в хмурое небо. «Командование в Кабуле ждать не намеренно Утром погода устаканит, и войска войдут в Паншер, а перед этим авиация ударит по паси Шахимардан и окрестностям. А это значит, что и всю группу похоронят вместе с Ахмат-Шахом Масудом, причем не выяснив, живы они или нет». «От нас-то вы что хотите?» — спросил я. «Попросить хочу. Решение только за вами».